Слежка. Как и пожелал Эдди, Мейсены отмечали день рождения пикником на лужайке за садом, с пиццей и пирожными на бумажных тарелках. Сам он так и не присел, бродил то и дело, замирая поодаль от остальных. Капна тёмных вьющихся волос то и дело мелькала у в оконх, выходивших на залитый солнцем двор. От обедов Мейсены вернулись в дом и решили всё-таки забрать стол из гардеробной. Доставить его в спальню Эдди оказалось задачей не из лёгких. Мистер Ник, Маршал и Эдди затаскивали его на второй этаж, ворча и спотыкаясь. Похоже, этим лучше было заниматься вдвоём. Третий человек скорее мешал процессу перемещения тяжёлого дубового стола по изогнутой лестнице. Но мистер Ник, в какой-то странной попытке подвести итог дню рождения Эдди, настоял на том, чтобы они сделали это вместе. Теперь ты мужчина, Эдди из Вестелона. Так что помоги нам разобраться с этой махиной. И реши сам, где ты хочешь его поставить. Когда они наконец оказались на втором этаже, пришёл черёд остальной мебели. Она недовольно стонала, пока её таскали и переставляли по комнате. Затем неуклюжие шаги протопали по чердачной лестнице. Закончив, Мейсены вернулись к привычным делам. В пристроенном гараже вскоре завизжала настольная пила мистера Ника. Миссис Лора отправилась в сад поливать цветы. Маршал смотрел телевизор и ждал, пока кто-нибудь из родителей освободится и подкинет его на дневную смену на автомойку. Наверху остался только Энди. Он был в своей комнате. По подковообразному коридору разлились тишина и спокойствие. и по той стороне, куда выходила спальня родителей, и по другой, где ютились комнаты мальчиков. Проплывающие по нему облака то затирали, то чётко прорисовывали тени на полу. Дверь в комнату Эдди была слегка приоткрыта. Было слышно, как за навески бьются об оконные откосы. «Что он там делал?» Через щель она увидела распахнутое окно. Эдди сидел на стуле прямо перед ним, Сгорбившись и положив руки и подбородок на подоконник, ветер раздувал занавески, и они мерно вздымались, будто мощные грудные клетки вымыхавшихся до небывалых размеров игрушечных солдатиков, охранявших Эдди с обеих сторон. Он был неподвижен, возможно, даже спал. Под её ногой скрипнула половица. Эдди встал. Элиза застыла. Но Эдди всего лишь прошествовал в ванную и чуть помедлив прикрыл за собой дверь. Элиза огляделась вокруг, выдохнула и вошла внутрь. В комнате сделали перестановку. Огромное кресло вынесли, а вот приземистый комод остался на месте с разинутым нижним ящиком. Передвинуто было почти все. Огромный письменный стол занял место к нижней полке. Кровать, стоявшая раньше вдоль стены, была развёрнута к центру комнаты. Элиза опустилась на пол и приползла под обрамлённую подзором кровать. Подзор декоративный материал, при помощи которого обрамляют нижний край спального ложа. Журчание воды по ту сторону двери слышно всё ещё не было. Мог ли Эдди почувствовать её присутствие, как бы она ни старалась быть полностью бесшумной? У неё не получалось. Даже самый мягкий шаг по самому мягкому ковру сопровождался характерным шелестом. А сейчас ещё и подзор кровати предательски пытался облепить её джинсы. После утреннего происшествия, когда Элиза чуть не попалась, ей стоило бы спрятаться на чердаке, а лучше в стенах. Она понимала это, но у Элизы не было сил ждать. что-то разрасталось внутри, распирало будто воздушный шар, в который продолжают закачивать воздух. Это было невыносимо. Ей нужен был знак. Ей нужно было услышать или увидеть что-то, едва ли она знала что именно. Голос в её голове не умолкал. Он знает. На несколько секунд в ванной включился смеситель. Задребезжала вешалка для полотенец. Энди открыл дверь и снова сел на стул у окна. За ним шелестели на ветру деревья, шипел шланг в руках миссис Лоры, снизу доносились завывания моторной пилы мистера Ника. Сквозь щель между подзором и ковром Элиза видела его новую книгу по шахматам. Она валялась на полу. Рядом с ней размеренно, будто секундная стрелка часов, то появлялась, то снова исчезала басая пятка Энди. Должно быть, прохладный ветерок пробирался в окно, обдувал лицо Эдди, играл в его волосах. Голоса с улицы стали слышнее, но прерывались расстоянием и преградами, будто плохой радиосигнал. Разобрать слова было трудно. Доносились они определенно с реки. Где-то за дамбой перекрикивались друг с другом два капитана буксиров, направляя свои баржи вдоль берега. Этим утром Эдди спас ее. Мистер Ник и Маршал едва не выбили её из укрытия под столом. Он остановил их. Эта мысль вовсе не утешала, но в то же время приносила некоторое облегчение, невесомое, как ветерок. Если Эдди и знал, то хранил её тайну, что и продемонстрировал сегодня утром. Он не боялся её. Что если он знал уже какое-то время? Сколько раз он мог обернуться, и заметить ее за спиной. Сколько ошибок на пианино он допустил из-за нее в тот раз, когда она карабкалась по стенам. Или же ему подсказала пластмассовая ведьма, оставленная на замковой башне. Часть Элизы хотела снова делиться с кем-нибудь своей жизнью. Тем, что она видела. Например, как однажды ночью на ветку раскинувшегося за коридорным окном дуба села сова и зыркнула внутрь с желтыми глазищами. Как пряталась под полом кошка, какие секреты хранил сам дом, о потайной бельёй шахте, об укромном уголке под чердачными половицами, о межстенье и о том, как туда попасть. Чужие реакции казались чем-то необъяснимо приятным. Рассказать кому-то о том, как она встретилась взглядом с койотом, крадущимся по ночному двору, рассказать и увидеть волнение и страх на лице собеседника и убедиться, Её чувства верны. Её чувства не напрасны. Но опять же, не стоило этого делать. С другой стороны, Эдди мог и не знать о её присутствии в доме. Что если он попросил мистера Ника и Маршелла оставить стол в гардеробной просто потому, что и правда не хотел вытаскивать его в тот момент. С его-то странностями он вполне мог решить, что столько подарков за раз это слишком. Или может быть, стол ему не понравился, и он не спешил рассматривать его, а глаживать столешницу и изображать радостное волнение, заглядывая в ящики. Что если её спасение было случайностью? И даже сейчас он просто сидел и смотрел в окно, неподвижный, не замечающий ничего вокруг. По солнцу пробежала тень, окрасив мир в серый цвет. Через закрытое окно Элиза услышала, как распахнулась задняя дверь. Маршал вышел во двор и сказал что-то миссис Лори. Она выключила воду. Открылась и закрылась пара автомобильных дверей. Зарычал двигатель и мать повезла его на работу. Внизу пила прожужжала ещё 3 или 4 раза и затихла. Мистер Ник наконец закончил распиловочный этап работ. С каждой минутой мир плыл вперёд. Элиза закрыла глаза и прислушалась.